Глава 10. Сентябрь 2018. Журналисты бывшими не бывают. Целыми днями валяться в постели не хочется, портить глаза телевизором и компьютером тоже, читать быстро надоедает, гулять с побитой физией неинтересно. Задуманное письмецо по заокеанскому адресу она сочинила и отправила. Ответа пока нет. Торопить события ни в коем случае нельзя. Чем еще заняться на больничном, кроме переживаний по утраченной, пусть временно, красоте? А не съездить ли нам на старое место работы? Как он сказал? Вас там всячески хвалят. Стало быть, не забыли еще? Светка решительно взялась за телефон. А фингал, ну, там и не такое видали. Да он, оказывается, напрасно прибедняется, утверждая, будто совсем не похож на врача. Очень даже похож. В на русском смысле слова. Врать умеет, совершенно не краснее. Наплел с три короба, а ты не по возрасту наивная и поверила... Привет, Светочка, когда вернешься, мы тут по тебе все соскучились до невозможности. Замуж вышла. Нет, с чего ты взяла? Нет, старая знакомая на секунду, оторвавшись от монтажного монитора с четырьмя картинками, недоверчиво усмехнулась. А бланш откуда? А, -а, -а, -а. Светка потрогала свое разноцветное украшение. Есть места показать? Спасибо, обойдусь. Каким ветром? Только не гони Пургути, и пошла тут рядом, вспомнила подругу, решила навестить. Рядом, не рядом, вопрос на засыпку. Есть шанс посмотреть кое-что в архиве. Если не сто лет, для тебя хоть сто порций. Сто не надо, а вот примерно год назад. Пошли, у меня пока не пожар, глянем. Тебе про кого? Никого, а чего. Именно пожар. Версия, телеграфная, изложенная безутешным мужем, точнее вдовцом, рассыпалась в прах с первых кадров, возникших из годичного забвения. Все было не совсем так, а вернее совсем не так. Для своих на телестудии цензурных и прочих преград нет, и ей показали полную запись, где была и снятая в темноте находка следователя, и его половецкая пляска, и речь на больничном крылечке, и рассказ гинекологической заведующей, и многое-многое еще. Похороны бывшая ведущая смотреть не стала, а вот с Ильей Неванюшкиным, на экране Илларионом Невским, решила пообщаться лично. «О, сколько лет, сколько зим! Ты никак муженьком обзавелась?» «Илюша, не сыпь соль на рану! Неужто приличной даме, кроме мужа, по зубам съездить некому?» «Ну, или так, какими судьбами?» «Надумала опять к нам?» «Твое место свободно. Публика ждет, не дождется». «Ждите, вам воздастся. Есть минутка». «Для тебя завсегда? Хоть пять? Поцелуешь? Перебьешься?» «Эх, не нам счастье. Ну, пытай, так и быть». Илья оказался неплохо информирован и скрывать ничего не стал. Рассказал даже о причинах, побудивших прекратить разработку вполне урожайной темы. Да, так вот. Съездил я, помнится. Едва отвалили от областной больницы, как дорогу нашему телефургончику перегородил черный джип. И к нам подошел здоровый стриженный мужик. Мой водитель, флегматичный такой пузан, ты его должна знать, Сергеич. Не успела рта раскрыть. Он умеет так выразить нюансы, заслушаешься. Самородок, тот его за руку взял, вежливо так. Сергеич сказал на три дня, а «Посиди, — говорит, — у меня пока, и ключи забери, чтоб за свою тачку не переживал». Сам на его место сел и ко мне, но вы спокойно, без мата, вы, — говорит, — ведете эти передачи про пожар на моей даче, я говорю, а вам не кажется, — говорит, — что тема как бы исчерпана. Я говорю, это небось врачиха вам позвонила. А как же, говорит, ей ведь тоже ни к чему, чтобы про ее отделение отрепались. Якобы у них там бабы битыми стеклами режутся каждую ночь. Короче, говорит, диктофон, камера у тебя. Понятно с собой. Сам сотрешь или сломать. Я молчу. А он достал кучу бабок, мне на колени положил. Купи, говорит, себе новую аппаратуру, а эту давай сюда. «Тогда я ему типа «мы не продаемся», а он «чудак ты человек, никто тебя не покупает». «А чисто по-людски, кому лучше станет, если ты ей на могилу будешь вплевать?» Я на него поглядел и понял. Ох, и допекло его. Денег не взял, а тему закрыл. И еще спросил. У него глаза красные, сам серый весь. Я и спрашиваю «мужика, а ты вообще спишь-то ночами?» А он «выспался. Спасибо». Вот примерно так.